Глава 17. Признаний соседки было всё-таки мало, я решила проверить. Когда ноги перестали напоминать варёные макаронины, встала и отправилась ловить извозчика. Добраться до столовой самостоятельно я не могла. Более того, не слишком-то представляла, где эта столовая находится, но логика подсказывала, что где-то возле казарм, а те, в свою очередь, недалеко от здания департамента. Вот логике я исследовала, не ошиблась, нашла. Немного чар для отвода глаз, щелчок пальцами, чтобы открыть запертую калитку, и я прошла во внутренний двор, туда, куда посторонних не пускали. Привычно отыскала тень, такую, где можно спрятаться без всякого волшебства, и замерла у стены. Я ждала и в скором времени действительно увидела Науру. Женщина выносила ведро с помоями, но выглядела при этом так, словно танцует на балу со сказочным принцем. Светила, сияла, буквально искрилась счастьем. Не успела она вылить содержимое ведра в глубокую, надёжно огороженную яму, и из той же двери выскочил Тими. "Мама, мама, смотри, какого коня я нарисовал". Мальчишка сжимал в руках лист бумаги, там было что-то похожее на каракатицу. Но художественные способности ребёнка значения, конечно, не имели. Тими сейчас улыбался как никогда. Рот до ушей, ямочки на щеках, глаза огромные и сверкающие. Он словно выпрямился, Ещё вчера был прижатый к земле травинкой, а теперь крепкий, красивый, молодой росток. Пока тонкий, с чахлыми листьями, но всё впереди, верно? Однажды из вчерашней травинки вырастет высокое сильное дерево, настоящий мужчина и герой. А прямо сейчас он просто радовался. Наура тоже. А я стояла в своём укрытии и кусала губы, чтобы не разреветься. Когда они ушли, всё-таки захлюпала носом и поспешила прочь. Подальше от таких раздирающих душу сцен. Всё было хорошо. Замечательно. Мне даже удалось успокоиться и нацепить на лицо маску гордой и безмятежности. Как я оказалась возле входа в здание департамента столичной стражи, нет, не знаю. Почему задержалась там дольше, чем на пару минут, и вообще принялась караулить? Да понятия не имею. Просто в какой-то момент я осознала себя шагающей навстречу выскочившему из казённого экипажа Грэму. Я его ждала, фактически сидела в засаде, и вот он пришёл. Вечно улыбчивый Эйнардс выглядел сейчас невероятно хмурым. Словно самая-самая чёрная туча набежала на солнце, пожирала его, выплюнула и пожирала опять. Он был таким, что и заговорить страшно, но хуже другое. Я шла, он тоже шёл, прямо к огромному мраморному крыльцу своего ведомства, стремительный и целеустремлённый. Взгляд голубых глаз скользнул по моему лицу и... Всё! Меня аж подбросило в этот миг, а сердце совершило тройное сальто. Идиотично признаться, но я до последнего верила, что волшебство не подействовало. Но Грэм меня не узнал. «Господин Эйнардс, господин Эйнардс!» торопливо окликнула я. Притормозил, обернулся, посмотрел с вежливым, отстранённым вниманием. Я сделала несколько шагов, сокращая расстояние, и... «Я подруга Науры, сестра отца Тевлогия. Хочу сказать вам спасибо за помощь. Наура, она...» Грэм не дослушал. Благожелательно кивнул, подарил нейтральную улыбку и поспешил дальше. «Словно я пустое место и не значу ничего». «О, господин Эйнардс!» — прозвучал рядом ещё один женский голос. Я увидела, как Грэму подскакивает нечто юное и в розовом. Уж не знаю, о чём говорила та девица, но реакция главного стражника была аналогичной. Кивнул, почти улыбнулся и сообщил, что очень спешит. Ну и всё. Грэм ушёл, а мы с девицей остались. Несколько долгих секунд обе смотрели ему вслед, а потом дева повернулась и начала спускаться по ступеням. Поравнявшись со мной, вздохнула. «Ну, ничего, в следующий раз. А я...» Так вдруг поговорить захотелось. «Думаешь, в следующий раз он нас заметит?» В моём голосе прозвучала надежда, и это было совсем уж глупо. Девица фыркнула и неожиданно поджала губы, окинула уничижительным взглядом и ответила. «Меня-то точно заметит, а тебя нет». Внезапно это оказалось пощёчино. Меня никогда-никогда не смущали собственные платья, прически, манеры. Более того, я нарочно старалась быть невзрачной. Но сейчас... «Ты ж как монашка», — добавила девица. «А вот я...» — она поправила пышную розовую юбку. «Настоящая фея!» «Настоящая? Серьёзно?» Я зарычала и испытала очень несвойственное мне желание выдрать из её головы пару пучков волос. Моё возвращение в лавку было встречено настороженным молчанием. То есть Габи сначала заикнулась, а потом прикусила несуществующий язык. Я же сбросила плащ, заварила кофе и, взгромоздившись на любимый высокий стул, уставилась в пространство. Сколько так сидело? Долго, очень долго. И просидел бы до самого вечера, если б не настойчивый стук в дверь. На двери по-прежнему висела табличка закрыта, но помещение лавки, в общем-то, просматривалось. Вот Поля меня и углядела. Теперь ломилась, не собираясь отступать. Когда звуки ударов превратились в нечто раздражающе нестерпимое, я отлепила попу от стула и отправилась открывать подруги. Хотела послать за бестактность, но Поля выглядела слишком обеспокоенной. «Ами, дорогая, ты почему не открываешь? Тебе нехорошо?» Не успела я ответить, как мне пощупали лоб, пульс. Обнаружив холоднющие руки, принялись греть их в своих ладонях. «Амирин, ты почему такая бледная? Что случилось?» «Ничего особенного. Жизнь». Вяло улыбнувшись, я освободила руки из плена и махнула в сторону прилавка. Когда дошли, предложила Поле только вазочку с конфетами. Варить вторую порцию кофе не было сил. «Ами, да что с тобой?» Опять позвала Поле, а я вновь промолчала. Подруга зашелестела фантиком, а потом прозвучала знакомое до зубного скрежета. «Эх, Ами, мужчину тебе надо, а то всё одна да одна». В следующий миг я сильно пожалела, что осыпала её дом пыльцой. Трижды. Ведь хотелось как лучше, а в итоге... В общем, зря я так, потому что наш роман с Грэмом Поли действительно забыла. И тут же пошла на второй круг. «Кстати, я только что из центра. Знаешь, кого я там встретила?» Поли подалась вперёд, восторженно сверкнула глазами. «Грэма Эйнарца». нового начальника департамента стражи. «Ой, Ами, он такой! Просто невероятный!» Пауза и продолжение. «Да, хмурый в последнее время, но у него доброе сердце, и мне кажется, он тебе подходит. Слышала, как он преступность укрощает Вот и тебя укротит». Внутри было очень пусто, на месте сердца внезапно образовалась пропасть, и было глубоко плевать на всё, что происходит вокруг. Да я всё-таки застонала. «Поле, ты неисправима!» «Обязательно исправлюсь!» Подруга вновь зашуршала фантиком. «Только замуж тебя выдам, и сразу всё». «Не надо меня никуда выдавать». Получилось резче, чем следовало. «Я никуда не пойду». Уголки её губ поползли вниз, глаза наполнились грустью, а через миг грусть сменилась обычным оживлением. америн милая, да ты просто Грэма Эйнардса не видела». Я не выдержала. «Видела! Пару часов назад. Пыталась поговорить, но он меня послал». Более онемела Просто сидела, смотрела и хлопала ресницами. «Что? Шутишь? Ты серьёзно строила глазки Эйнарцу?» «Ох, это невыносимо. И сейчас я точно кого-то убью. Да, строила. Сделала всё, что могла, чтобы закадрить, но он меня послал, поэтому любви не получится. Грэм не мой мужчина. Мы и не поженимся, и приглашений на свадьбу, соответственно, не будет. Я навсегда останусь старой девой. Но меня это устраивает, Поли. Я не хочу и не собираюсь никого любить». Ирония смешалась с правдой, и глаза подруги расширились ещё больше. Она взяла новую паузу, потом спросила грустно. «Амирин, ну зачем ты так? Почему?» «Потому что всё!» — отрезала я. «Мне это не нужно!» «Да почему же?» — возмутилась подруга. «Я не собиралась обсуждать, не хотела, оно само произнеслось. поле как ты не понимаешь? Не хочу, потому что уже любила. Хорошего из этого не вышло, и я не желаю падать в эту яму во второй раз». Собеседница посерьезнела Она ждала пояснений, и я в самом деле сказала. Он был человеком, поле Мы познакомились через пару лет после того, как я покинула наши умирающие от нехватки волшебства земли. Я влюбилась, не с первого взгляда, но быстро. Как я его любила, поле Себя забывала, а он... В горле я встал ком. Душу словно разорвало в клочья, разметало. Всего на секунду, но это было очень неприятно. Ненавижу это ощущение. Терпеть его не могу. Вспоминать прошлое не люблю ещё больше, хотя мужчину, который разбил мне сердце, давно простила. «Не держу зла, да и смысл обижаться на того, кто давно покинул этот мир. Претензии скорее ко мне самой. До сих пор корю себя за глупость и до темноты в глазах боюсь оказаться в такой ситуации опять». «Он был человеком», — повторила я. «Мы познакомились на постоялом дворе весною. Он показался таким особенным, сильным, серьезным, отличным от остальных. Не таким, как все эти бесконечные извозчики, торговцы, смотрители постоялых дворов, с которыми я в то время общалась». Я странствовала, искала своё место в человеческом мире, и мне очень не нравилось то, что я видела. Но он был, вернее, казался, другим. Перед глазами замелькали непрошенные картинки воспоминаний, яркие и болезненные. Отмахнуться бы от них, но, увы. Вспомнилось начало нашего романа, которое, как ни смешно, было несчастным. Я к тому моменту ужасно устала от странствий, а он страдал по возлюбленной, не ответившей ему взаимностью. Мы были, как две подстреленные птицы, изнывающие от ран. Поэтому и потянулись друг к другу. Других причин, как мне кажется, нет. Вспомнился наш первый поцелуй, нелепый и почти оскорбительный. Он поцеловал меня между делом, мол, ах да, кстати, иди-ка сюда. А я? Мне не понравилось, но я почему-то решила, что всё в порядке. Это была первая из бесконечной череды неприятных деталей, которые я предпочла не заметить. Мне не хотелось видеть правду. Я придумала сказку и окунулась в неё с головой. Мы стали жить вместе, и чем дальше, тем больше эта жизнь напоминала абсурдную пьесу. Я стремилась, старалась сделать всё для него и для нас. Дом, еда, деньги. Я не признавалась в своём умении доставать золото из воздуха, однако пользовалась им регулярно. В какой-то момент тот, кого я называла своим мужчиной, решил, что моих заработков достаточно. Он ушёл из мастерской, где работал, и... Мне до сих пор сложно сформулировать, чем он потом занимался. Вроде не бездельничал, но и не делал ничего. Я вела дом, заботилась о деньгах, принимала все важные и неважные решения, а он был всегда недоволен, раздражён буквально всем. И солнце не так светит, и соседская собака не случайно вырыла подкоп под наш забор, и хозяин кабака подло обманул, подсунул нехмельное пиво. Дождь лил иначе, чем нужно. Король принимал не те законы, люди вели себя неправильно. А ещё, когда вдруг возникали проблемы, то почему-то оказывалось, что его проблемы — это наши проблемы, а мои — только мои. Я была в паре, но одна, и долгое время старалась не замечать этого одиночества. Но есть вещи, не заметить которые невозможно. Наступает момент, когда они начинают выедать глаза. Мысли о расставании у меня не было, я не могла его бросить. А как? Как оставить человека, который тебя любит? Да, он ведёт себя странно, а ты регулярно сбегаешь из дома, чтобы не чувствовать его чёрного давления. Но вы вместе, и ты нелегкомысленная дурочка, которая разбрасывается близкими людьми. Головоломка сложилась после того, как я внезапно поняла, что я, может, и люблю, но меня-то не любят. И так вдруг больно стало, так бессмысленно. Столько лет, столько чувств, а моё истекающее кровью сердце бросили в грибную яму и прикрыли лопухом. Не любят, и всё сразу совместилось. Это о любимых заботиться, а не любимых. Да что с ней с дурной бабой станет? Любимых берегут, нелюбимых даже не пытаются беречь. Я ушла, не сразу, выждала ещё пару дней, выслушала злобное, что за ерунда, что ты себе напридумывала, я должен прыгать на задних лапках, чтобы ты разглядела мои чувства, расправила крылья и улетела. Вернулась через год, чтобы посмотреть, как поживает, и без удивления обнаружить, никто не скучает, потому что всё правильно, потому что не любил. Поля слушала мой рассказ, приоткрыв рот, а потом спросила. «Он тебя бил?» Я тихо рассмеялась. Если бил, было бы проще. Синяки-то и мерещиться не могут. Они, если есть, то есть». Поля кивнула, а я добавила. «А пренебрежение руками не пощупаешь. И это самое мерзкое. Ты просто живёшь, понимая, что что-то не в порядке. А что именно? Сложно вникнуть. Начинаешь сомневаться в себе, а тебя раз за разом убеждают, будто ты обыкновенная истеричка. Предъявляешь претензии хорошему, достойному мужчине. Ведь он, может, и не лучше, но уж точно не хуже других». Подруга горько усмехнулась. «Ами, это все грустно, но не уникально. Мужчина, которого ты описала, мой Якоб, например, совсем другой, но у моих сестер мужья мало отличаются от твоего. Смотрю на них иногда, и так бы и убила». Поля замахнулась, готовая треснуть по воображаемой голове, и теперь усмехнулась уже я. «Да, знаю. Знаю, поэтому и молчу. Моя история слишком обыкновенна, чтобы вызвать понимание и тем более сочувствие». «Будь тот человек кровавым маньяком, все бы поняли. А так, ну, не любил, ну, вытирал ноги. И что? Да сколько нас таких!» «Это еще не конец света Ами. Поверь, будет другой му...» Тут я нервно рассмеялась и перебила. «Другой му? Я живу слишком долго, поле и повидала многих. Я больше не верю в мужчин. В любовь тоже не верю». Подруга выдавила из себя улыбку. Она понимала, переживала за меня, но... «Думаешь, я сейчас драматизирую?» Я залпом допила остатки кофе. «Делаю из мухи слона? Полагаешь, глупо страдать столько лет из-за неудачного романа?» «А разве нет?» «Конечно, да», — ответила я искренне и продолжила. «Только все мы очень разные, даже люди разные, что уж говорить о волшебных созданиях. Даже среди людей, там, где одна отряхнётся и пойдёт дальше, другая будет всю жизнь боюкать душевные раны. Меня после той истории словно изнутри выжгло, волшебство начало утекать, я едва не погибла, спас переезд сюда и обнаруженный здесь источник». Про источник поля не поняла, но ей было неинтересно. У неё имелся другой вопрос, который всё хотела, только не знала, как задать. «Так ты не человек?» «И даже не человечка», — фыркнула я насмешливо. «А вообще, мы это уже обсуждали. Я ей говорила. Чуть больше года назад Поли довела до белого коленя своим сводничеством, и, в общем, да, всё это подруга уже слышала. Сейчас я выступала на бис». Мы помолчали немного, и Поли уточнила. «Не человек, а кто?» Слышала про фею желаний. Я улыбнулась, и даже эта беспросветная грусть отступила. Подруга застыла на секунду и выдохнула. «Да ладно! Серьёзно? Ами, ты не поверишь, но я знала!» Она аж подпрыгнула и вскочила, пробежалась по лавке. «Можешь верить, можешь нет, но я недавно размышляла о фее и почему-то подумалась, что это ты. Вот подумалась и всё». Поля запнулась, а я рассмеялась снова. «Не почему-то, причина очень проста». Она знала, а заклинание забвения сродни уборке, сколько не три, а пятнышка хоть где, а останется. К тому же, чем чаще это забвение применяется, тем хуже работает. А Полли глотала мою пыльцу несколько раз. «Ами, а может тебе взять и пожелать, чтобы всё забылось, чтобы мысли очистились, раны затянулись?» Я отрицательно качнула головой. «Давай я для тебя загадаю», — встрепенулась Полли. «Ну, если ты своё собственное желание исполнить не можешь». Я снова помотала головой. «Невозможно и бессмысленно. Не хочу забывать. Что было, то было. Это моя жизнь, мой опыт». «Да?» — в Поле привычно проснулась оптимистка. «Ну зачем держаться за плохое? Ты страдала, но теперь-то всё точно будет иначе. Ты ж теперь учёная, а мужчины, вот знаешь, Грэм эйнардс э, -э, э Я сделала несложный пас, слегка приостанавливая время и саму Поле. Сказала, «Не хочу ничего менять, меня всё устраивает». «Я верю, что среди мужчин много добрых, хороших и порядочных, и искренне желаю им счастья. Но от меня пусть держатся подальше. Я сама по себе, и это не обсуждается». «Как же ты не понимаешь», — продолжила упираться подруга. «Всё». Я сунула руку в карман, подхватывая щепотку пыльцы, и сдула мерцающий порошок на поле. Собеседница застыла, а я сказала, «Этого разговора не было. Ты ничего особенного не помнишь. Твой день прошёл, как обычно, а сейчас мы обсуждали рецепт печенья». «Кстати, ты понятия не имеешь, кто такой Грэм Эйнардс. Ничего про него не знаешь и знать не хочешь. У тебя слишком много собственных, — это слово я подчеркнула, — забот, чтобы думать о такой ерунде». Полли продолжила сидеть как замороженная, а я отправилась на кухню, чтобы всё-таки сварить для неё кофе. Всё то время, что занималась напитком, улыбалась как ненормальная, ведь подруга напомнила про одну очевидную, но почему-то подзабытую вещь. «Я — фея желаний, единственная в своём роде, уникальная и неповторимая». «Так зачем мне какой-то Эйнардс? Пусть идёт куда шёл. Жалеть и страдать о нём не буду. Нет, и ещё раз нет».